равнодушно отозвалась она пристегивая к широкому воротнику грость алых бусинок погоди как это не было по общему каналу ты не могла «Ты покушал не впопад спросила маришка перекусил а я не успела на работе придется кстати я насчет лифт приехал перебила его маришка и улыбнувшись кому-то из соседей вошла в кабину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 К обеду раскочегарит до шестидесяти пяти, отметил Егор и пропустив вперед двух пожилых женщин, шагнул в пекло. Первые поколения колонистов любили поговорку «к жаре нельзя привыкнуть, но можно научиться ее терпеть». Поколения, пришедшие им на смену, об этом не говорили. Человек, чей отец, дед и прадед родились на близнеце, перестает называть себя колонистом. Само слово «колонизация»?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 и считал проплывавшие мимо холмы после шестого кривобокова сажурной башни на вершине он снова надел капюшон скоро его платформа 60 километров электричка пролетела за 15 минут и брать с собой книгу не имело смысла вдохнув напоследок охлажденного воздуха егор вышел на улицу и направился к ансамблю из четырех разноцветных куполов здание метеослужбы и серебряная нить рельса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 Ой, это я не в курсе, дежурно озадачилась она. Приказ утром получила, его все получили, а так, в подробностях, не в курсе я. Егор присел в кресло, но тут же вскочил и принялся рассказывать вдоль окна. Да не мечись ты, Соловьев, переведешься в другой сектор. Ну, может, ездить подальше придется. Егорчик, привет, мурукнула Вероника из отделения гидрографии. Вероника со всеми поддерживала.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 Но выворачиваться наизнанку так долго и так мучительно ему еще не приходилось. Дурноту вызвали не воспоминания о сардинах, а именно колбаса на куске хлеба. Что в ней было необычного? И почему она внушала ему такое омерзение, Егор не понимал. Или это на нервной почве? Проклятый приказ. У тебя нет выбора. А?